Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея, почти весь город звал её мужа Павел Иванович братом казначея. Дамы, приехавшие лет 8 тому назад из Петербурга и потомы владычицы моды хорошего тона, встретили общие сочувствия. Заложили толстого гнедова в экипаж, который попадается только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда, по шести-семи человек в каждом и сидят друг к другу спиной». Компания человек в 12 уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгану. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки, гнедой Упорным шагом морщило снившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухверстный подъем, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами пятидесяти соженного крутого склона и смотрели на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею... Расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание. Он пестрел, как огромный ковер из лоскутив. Видны были и грязные белые палатки, множество повозок, толпа пестрого народа. Тёмные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие жёлтые и красные одежды женщин. Толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день. На высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы. Тяжелые удары молота, мягкое железо, конское ржане и рев десятков приведенных из нескольких уездов цыганских паильцев и кормильцев ручных медведей.